Глава восьмая Вечер уже ложился на Рим серыми тенями, когда Октавиан добрался до нужной ему улицы на Авентинском холме, где проживал консул. Он зевнул, подавляя усталость. С самой зари, когда Квентина зачитала завещание Цезаря, он не останавливался ни на минуту. Ему пришлось посетить три разных дома в Риме, полных рабов и прислуги, которые теперь принадлежали ему. Голова шла кругом. Гай Октавиан прибыл в Рим без гроша за душой, но завещание великого родственника раздительным образом переменило его судьбу. При жизни предсказать решение Юлия Цезаря не представлялось возможным. Он игнорировал законы и правила, если видел кратчайший путь к достижению поставленной цели. Октавиан учился у него. Проявил он нерешительность, враги могли собраться с силами и отнять у него едва обретенную власть и богатство. Его удивило, что собственность консула осталась в целости и сохранности. На соседних улицах он проходил мимо пожарищ и видел такое, чего на семи холмах не случалось уже добрую сотню лет, а то и больше». Но строители уже работали, и их усилия оплачивались богатыми хозяевами, превращенных в руины домов. Октавиан точно знал, что город в самом ближайшем будущем залижет раны. А дома марки Антония и вовсе остались нетронутыми. Такую награду он получил за речь, воспламенившую толпу. Мы с меценатом думаем, что это ужасная идея, попытался остановить его Агриппа, когда они поднимались на холм. Граг шел вместе с ними, да и вообще весь день пытался принести им какую-то пользу. Мотив для его внезапной верности сомнений не вызывал, и цильный меценат при каждом удобном случае упражнялся по этому поводу в остроумии. Но лишний меч еще никому не мешал. И Октавиан не отсылал легионера прочь. Наследник Цезаря не ответил, и они вчетвером подошли к массивной дубовой двери, встроенной в стену, которая тянулась вдоль вымощенной камнями улицы. Агриппа наклонился к маленькой железной решетке, заглянул в нее, и от увиденного во дворе его брови взлетели вверх. Там царила суета. Больше десятка рабов бегали туда-сюда, загружали телеги, выводили из конюшни лошадей и запрягали их. Похоже, ты выбрал не самое удачное время. У консула дел по горло. Я бы не отвлекал его, Октавиан, вновь взялся за свое Агриппа. А я считаю, его надо отвлечь. И тебе пора привыкнуть к моему новому имени. Я имею на это право, по родству и установлению упрямо стоял на своем приемный сын Цезаря. Его рассудительный друг пожал плечами. «Постараюсь запомнить Юлии. О, боги! Пока язык не поворачивается, так тебя называть. Со временем станет легче». Повторение «Мать учения». Во дворе один из суетящихся рабов заметил человека, приникшего к решетке, и подошел к двери, размахивая руками. «Чего бы ты не хотел, консул занят», — заявил он. «Если ты пришел по официальному делу, обратись к своему сенатору». «Скажи ему, что пришел Цезарь», — подал голос Октавиан. «Думаю, он выйдет ко мне». Глаза слуги широко раскрылись. «Да, господин, я дам ему знать». Раб ушел, оглядываясь через каждые несколько шагов, пока не скрылся в доме. «Ты здесь ничего не добьешься, знаешь ли», — Меценат покачал головой. «Даже твой новый пес это знает. Ведь так? Грак!» Легионер молча смотрел на Октавиана. «Разве что разозлишь влиятельного человека». Марк Антоний вышел во двор, раздраженный и раскрасневшийся. Он отдавал на ходу приказы. И все новые люди выбегали во двор, сгибаясь под сундуками и тюками, перевязанными кожаными ремнями. Консул дал знак человеку, охранявшему дверь изнутри. Послышался скрежет выдвигаемых засовов, дверь бесшумно повернулась на смазанных петлях, и хозяин появился в проеме. На лице его читалось недовольство. Он обратил внимание, что явившиеся к нему четверо мужчин вооружены, и его губы сжались в узкую полоску. «Что вдруг показалось тебе таким важным, раз ты беспокоишь меня в моем доме?» — спросил он Октавиана. «Ты думаешь, что имя Цезарь обладает такой силой?» «Оно привело тебя сюда», — ответил тот. Марк Антоний продолжил разговор после короткой паузы. Письмо сената разрешало ему отправиться в Брундизи, в сопровождении нескольких слуг, но на самом деле он увозил с собой всех, включая жену и детей. Консул не знал, когда вернется, и мыслями пребывал в лабиринте политики Сената. Думать о мальчишке, который именовал себя Цезарем, он теперь хотел меньше всего. «Наверное, ты не обратил внимания, что я занят», сказал он раздраженно. «Приходи ко мне, когда я вернусь в Рим». «Консул, люди говорят о тебе, как о друге Цезаря. Я прочел запись твоей речи, и она...» «Это была честная речь, независимо от того, что произошло потом. Однако Сенат не утвердил его завещание и не утвердит без твоей поддержки. Когда граждане Рима получат причитающиеся им деньги...» К сожалению, Сенат уже проголосовал. Они выплатят деньги после восстановления города. Какое-то время меня времени будет, по приказу Сената. Ничего больше я сделать не могу. Октавиан пристально смотрел на Марка Антония, не в силах поверить услышанному. Я пришел к тебе с миром, потому что думал, что ты поддержишь меня, вздохнул он. «Что ты думал, меня не касается?» — отрезал Марк и повернулся направо, к невидимому с улицы человеку. «Закрой дверь». И она начала закрываться, но Октавиан уперся в нее рукой. «Консул, я добьюсь справедливости, с тобой или без тебя», — пообещал молодой человек. «Я увижу убийц Цезаря поверженными». «Как бы они себя ни называли и где бы они ни прятались!» «Неужели ты встанешь рядом с ними, поправ честь своего друга?» Он услышал, как фыркнул Марк Антони, уходя в глубину двора. Давление на дверь усилилось. Слуга навалился на нее всем телом. Она захлопнулась перед самым носом Октавиана, и тот в ярости забарабанил по ней кулаком. «Консул! Выбери с кем ты! Если с ними я...» «Ради богов, хватай его!» — вырвалось у мецената. Они с Агриппой схватили своего товарища за плечи и оттащили от консульской двери. «Более глупой идеи у тебя еще не возникала, мрачно бросил меценат, когда они уводили Октавиана с холма. «Почему бы тебе не поделиться с сенатом всеми своими планами?» Тот стряхнул его руку и, кипя от ярости, оглянулся на дверь, словно намеревался вышибить ее одним лишь злобным взглядом. С ним следовало поговорить. Если у него есть разум, он должен понимать, что я его единственный союзник. Если б он не был таким слепцом. А ты думал, он примет тебя с распростертыми объятиями? Спросил Цильни. — Он консул Рима. А я приемный сын Цезаря и его наследник. Это ключ ко всем замкам. Что с Марком Антонием, что без него. Меценат отвернулся, встревоженный настырностью своего друга. Уже поздно, напомнила Гриппа, как насчет того, чтобы вернуться в тот дом на Эксвилинском холме? Октавиан зевнул от одной только мысли о сне. Речь шла о доме, который он унаследовал этим утром, получив документы от аргентариев. Без закона, принятого Сенатом, я еще не являюсь официальным наследником Цезаря. Тут ему в голову пришла новая мысль, и он остановился, как вкопанный, а вместе с ним замерли и остальные. Но тысячи людей слышали, как верховная жрица зачитывала завещание. Для аргентариев этого вполне хватило. Закон не принят, но что с того? Люди знают. «У людей нет власти», — возразила Гриппа. «Они могут устраивать погромы». «Но все равно бессильная». «Это правда», — кивнул Октавиан. «Но жрицу слушали и солдаты. Легионы на Марсовом поле знают, что я Цезарь. И это сила, которой хватит на все». К наступлению ночи консул и его кортеж отъехали от Рима лишь на три мили, направляясь на восток. Марк Антоний сделал короткую остановку у стен города, спешился, чтобы зажечь и поставить жировню с благовониями перед статуей Януса. Более сотни мужчин и женщин отправились с ним в эту поездку. В центре кортежа находилась его жена Фульвия с двумя их сыновьями Антилом и Павлом и дочерью Клодии от ее первого брака. Примечание. Второго сына Марка Антония звали Юл, Автор меняет имя, чтобы избежать путаницы с Юлием. Конец примечания. Их окружали многочисленные секретари, охранники, рабы, как пешие, так и конные. По воде лошади Антони привязал колесницы, в которой находилась фульвия, укрытая от вульгарных взглядов. Он слышал, как за деревянными стенками ссорятся мальчишки – по-прежнему недовольные тем, что он не позволил им ехать верхом рядом с ним. Только жена знала обо всех его планах, но консул не сомневался, что она никому ничего не скажет. Он спрыгнул на дорогу и зашагал рядом с колесницей, разминая ноги перед долгой скачкой. Легионы в Брундизии хранили верность Юлию, хранили до такой степени – что отказались выполнять приказы Сената, считая, все его члены замараны связью с освободителями. Консулу это открылось как раз во время злобной речи Бибула. Антони не планировал возглавить тех, кто любил Юлия Цезаря, но мог выступить и в этой роли. Легионы Брундизия, конечно, последовали бы за ним, если бы он попросил их именем Цезаря. Когда он шагал рядом с каретой, перед его мысленным взором возникло лицо Октавиана, и Марк Антоний застонал от раздражения. Этот мальчишка отвлек его в тот момент, когда не мог он себе позволить отвлекаться. Шесть легионов ждали на берегу, несомненно, страшась гнева Сената. Они еще не подняли мятеж, по крайней мере, формально. Если он найдет слова, которые они услышат, тогда они ему подчинятся. Именно такой маневр предпринял бы Юлий, и эта мысль согрела сердце консула. Синергия молодого человека Марк Антоний поставил ногу на подножку и запрыгнул в карету, протиснувшись в узкую дверь». Фульвия и ее дочь играли с длинной ниткой, накидывая ее на пальцы. Они смеялись, но когда глава семьи появился в карете, смех резко оборвался. Антоний кивнул сыновьям и приемной дочери и потрепал антила по волосам, шагнув мимо него. Фульвия, переступив порог тридцатилетия, раздалась в бедрах Италии но ее кожа и черные волосы оставались такими же роскошными. Клодия отодвинулась, уступая Антонию место, и Фульвия протянула руки к мужу. Нога консула за что-то зацепилась, и он чуть не упал на жену, но удержался и плюхнулся рядом с ней на скамью. Паул вскрикнул, и Клодия шлепнула его по ноге, отчего мальчик злобно глянул на нее. Марк наклонился к Фульвии и зашептал ей на уху. «Думаю, я всю жизнь ждал такого шанса». Он улыбнулся, она, с обожанием глядя на мужа, поцеловала его в шею. «Предзнаменования хороши. Мой прорицатель потрясен знаками, явившимися этим утром». От этих слов настроение у Марка не улучшилось, но он кивнул, довольный тем, что супруга счастлива. Если он что-то уяснил для себя за годы, проведенные рядом с Цезарем, так только одно – знаки и внутренности животных имели куда меньшее значение, чем быстрый ум и сила. «Я поеду вперед. Увидимся в Брундизии». «И, надеюсь, за моей спиной будут стоять не только охранники». Жена подмигнула ему, улыбнулась, а сыновья тут же пожелали знать, о чем речь. Марк Антоний с любовью потрепал их по волосам, на прощание поцеловал Клодию и Фульвию, открыл дверцу и спрыгнул на дорогу, оставив супругу отвечать на бесконечные вопросы детей». Через несколько секунд он запрыгнул в седло и стал отвязывать по своего жеребца. Его личные охранники уже ждали его, им не терпелось тронуться в путь. На римских дорогах они не опасались Рытвин и Колдобин, и до зари могли проскакать 20 миль. Слабый свет восходящего солнца с трудом проникал через пустотелое стекло окон под потолком. Меценат сидел... Наслаждаясь ощущением полного расслабления, какое можно получить только в бане частного дома. Пар заполнял его легкие при каждом вдохе, и он едва различал своих спутников. До их прибытия городской дом Цезаря пребывал в полусне. В нем давно никто не жил, и большую часть мебели закрывали пыльные полотнища коричневой ткани. Но за несколько часов прислуга разожгла все печи, и теперь пол стал достаточно теплым, чтобы ходить по нему босиком. С появлением нового хозяина рабы принесли с рынка свежие фрукты и начали готовить еду. Циль не лениво думал о том, что, возможно, он с друзьями сидит там, где раньше сидел Цезарь. Где и сейчас сидит Цезарь, поправил он себя с улыбкой глядя сквозь туман на Октавиана. Мокрый от пота и пара, его друг глубоко ушел в свои мысли и застыл в крайнем напряжении. Мышцы на его руках и плечах вздулись, словно туго натянутые жгуты. Меценат вспомнил, как его друг потерял сознание, побледнев, как полотно. Он не хотел увидеть это вновь. Готовы для холодного бассейна и массажа — спросил он своих товарищей. — Это поможет расслабиться. По счастью, хотя бы здесь граг отсутствовал. Цильный меценат велел ему вдохнуть в дом жизнь. Легионер по-прежнему прилагал все силы к тому, чтобы ему позволили остаться. И Октавиан пока не возражал. И пусть полного доверия охранник либурния не заслужил, Молодым людям доставляло определенное удовольствие иметь дело с человеком, который так жаждал золота. «Агриппа», — позвал меценат, — «ты как?» «Пока не хочу», — пророкотал тот, и его голос эхом отразился от стен. Ок, Цезарь!» — направился Патриции. Октавиан открыл глаза и устало улыбнулся. Спасибо, мне надо привыкнуть к новому имени. Здесь мы одни, и я не хочу, чтобы нас подслушали. Останься. Меценат чуть пожал плечами, выпустил теплый воздух из легких и вновь вдохнул полной грудью. Надеюсь, сегодняшний день будет не таким трудным, как вчерашний, скажу я вам. Он покачал головой. Только что спокойно отдыхал с друзьями, а теперь ни минуты покоя. Морское плавание, бешеные скачки, угрозы маленьких людишек вроде трибуна. Я думаю, может, нам отдохнуть несколько дней. Это всем пойдет на пользу. Я, по крайней мере, высплюсь. юли жил в отличном доме. Отдаю ему должное. Нет у меня времени, чтобы тратить его попусту, отрезал Октавиан. «Убийцы Цезаря зарылись в землю, и моя задача — выкопать их из-под земли и прибить лопатой. Окажись ты на моем месте, ты поступил бы так же». «Что ж, я на твоем месте, в смысле в твоем доме, или, по крайней мере, в одной с тобой бане?» и я совершенно в этом не уверен», — ответил меценат, наслаждаясь теплом и почусывая спину, — а потом прислонился к более прохладной стенке. Из них троих он сидел ближе всех к медному корыту, в котором кипела вода, добавляя пара, и особенно наслаждался расслаблением, которое несло с собой тепло. «Мне нужна информация, меценат», — отвлек его от приятных мыслей Октавиан. «Ты говоришь, у меня тысячи клиентов» готовых поддержать меня, но я не знаю, кто они. Я должен осмотреть все, что принадлежало Цезарю, связаться с его шпионами, выяснить, продолжат ли они работать и на меня. Как я понимаю, мне надо выплачивать деньги тысячам людей, поэтому мне нужна хотя бы сотня грамотных доверенных лиц, которые этим бы занялись». Цильни усмехнулся. Я вижу, что Росты не со слугами. Сам ты ничего этого не сделаешь. Или у тебя не останется времени ни на что другое. В любом твоем доме есть управляющие. Поручи им эту работу. Солнце только взошло, но к полудню они сделают все, что тебе нужно, чтобы выслужиться перед новым хозяином. «Дай им шанс потрудиться на тебя. Они это любят, поверь мне. У них появляется цель в жизни, а их благородные хозяева освобождаются от утомительных мелочей». Агриппа провел рукой по влажному от пота лицу. «Слушай тебя, всегда узнаешь много нового, меценат», — сказал он. «Как, должно быть, любят тебя рабы?» зная, в чем цель их жизни. «Да, любят», — самодовольно ответил его знатный друг. «Для них я, поднимающееся солнце, первое имя, которое приходит им на ум, когда они просыпаются, и последнее, когда засыпают. Если Цезарь предоставит нам несколько дней для отдыха, я покажу тебе мое поместье на холмах около Мантуи». От тамошней красоты у тебя захватит дух. Жду с нетерпением, а гриппа поднялся. Но пока я уже наелся жарой. Иду в холодный бассейн и на массажный стол. Чуть обожди, друг мой, остановил его Гай Октавиан, когда меценат тоже начал подниматься. Обожди. И скажи мне, хорошо ли я все продумал? Оба мужчины сели и он продолжил. «Сенат наводнен освободителями, или, по крайней мере, их сторонниками. Многие удрали. Но мы можем исходить из того, что Сенат будет их защищать ради собственных интересов. Это мы уже знаем. Они никогда меня не поддержат. А Марк Антоний, мой единственный союзник, даже если он этого не понимает. Однако они отослали консула прочь, и сейчас в городе его нет. Он вышел из игры. А те, кто остался, мои враги. Чуть ли не все до последнего человека. «Веселиться тут нечему», — заметил Цильней. «Именно они принимают законы, если ты вдруг об этом забыл». «Но они подкрепляют законы легионами», — указал Октавиан. «Легионами, которые собрал Цезарь для военной кампании. Легионами, которые или сформированы им, или принесли ему клятву верности. Как я понимаю, я могу потребовать у них выполнения этой клятвы, точно так же, как и от моих клиентов». Меценат замер и его мечтательное настроение как рукой сняло. «Ты об этом говорил вчера вечером?» — уточнил он. «Легионы провели последний месяц на улицах города, убивая погромщиков и устанавливая комендантский час. Они теперь служат Сенату, независимо от того, как намеревался использовать их Цезарь. Ты не можешь всерьез рассчитывать, что они поднимут мятеж» «Вместе с тобой». «Почему нет?» Сердито ответил Октавиан Фурин. «Марка Антония в городе нет, и теперь ими командуют те самые беззубые предатели, которые объявили амнистию убийцам Цезаря». «Никто за это не ответил. Пока никто. Я видел их верность, меценат. Я видел их в Галии и в Египте». Они никогда его не забудут. И я его сын, Цезарь. Меценат встал и открыл дверь. Огонь пылал в очаге, и двое рабов тут же подошли, чтобы исполнить любое указание нового хозяина и его гостей. Но друг Октавиана отослал их взмахом руки, не желая, чтобы те подслушивали. Пар стал таким густым, что даже туманил разум и меценат несколько раз вдохнул более прохладного воздуха. «Пойдем в бассейн, Цезарь!» — позвал он. «Это прочистит тебе голову, прежде чем ты выберешь курс, который может привести только к распятию за предательством». Гай-Октавиан грозно зыркнул на него, но поднялся вместе с Агриппой, и втроем они пошли к глубокому темному бассейну. «Ледяная вода...» просто обжигало, но меценат без колебаний спустился в бассейн, несмотря на то, что по всему его телу тут же побежали мурашки. Агриппа присоединился к нему, зашипев сквозь стиснутые зубы. Последовал за ними и Октавиан, согнув колени, чтобы вода дошла до шеи. Когда он заговорил, его зубы так стучали, что друзья едва разобрали его слова — «Ты думаешь, я должен жить на солнце, М -м -м -м, меценат?» «Как ты говорил, нужно было выбрать Александру Великому, когда перед ним лежала вся жизнь?» «Я не поверил в это тогда и не верю теперь. Я не успокоюсь, пока не умрут все освободители. Ты это понимаешь? Я рискну и своей, и твоей жизнью тысячу раз, пока не доведу дело до конца». «Жизнь — это риск. Я чувствую, как тень Цезаря наблюдает за мной. И кто еще отомстит за него? Не Марк Антоний. Это моя обязанность, и я не собираюсь тратить попусту даже один день». От холода у него онемело тело, руки не желали слушаться, и он с трудом вылез из бассейна. Агриппа тут же последовал за ним, а меценат задержался». Его загорелые руки и ноги резко контрастировали с белизной тела. Холод сковывал движения, но сердце билось быстро и гулко. «Хорошо». Молодой аристократ протянул руку согревающимся на краю бассейна товарищам. «Вытащите меня». Агриппа схватился за нее и помог ему вылезти из воды. «Я не бросаю друзей». Только потому, что они решили разъерить Сенат и Легиона Рима.